Глава вторая. Новичок. Новичок уже висел возле выхода, держась за поручень. К счастью, новичком он был только во врекерском деле, а вообще в космосе явно бывал до этого не раз. Висел, почти не двигаясь и даже не качаясь. Многие даже при наличии точки опоры не способны нормально расслабить мышцы, и все пытаются скомпенсировать микроскопические сокращения мышечного тонуса. Вот их и болтает в невесомости туда-сюда, периодически еще и крутя вокруг точки опоры, за которую они зацепились. Новичок висел спиной ко мне, направив визор шлема на мою станцию и висящий в ее середине готовый креский в рек. Я подплыл, зацепился за тот же поручень и стукнул стажера перчаткой по шлему. Он плавно, без резких движений, чтобы не закрутило, развернулся, перехватывая поручень другой рукой, и мы практически соприкоснулись визорами. Мой сегодняшний стажёр был молод, буквально лет двадцать, не больше. Глаза наивные, как у любого, кто приходит на первую в своей жизни работу. Бьюсь об заклад, он наслушался рекрутских рассказов, о том, что в реке разрабатывают огромные деньги буквально за один корабль. И, как и все, не прочитал то, что написано в контракте мелким шрифтом, а голосом не произносится вообще. Я снял с левой перчатки контактную рацию и прилепил к шлему новичка. Раз-раз, меня слышно? Новичок кивнул. Да ты тоже можешь говорить, эта штука в две стороны работает. Технологии, прикинь. Ага, новичок, наконец, раскрыл рот. «Меня Ларс зовут». «Личный номер?» «13-7-B-13». 13. «Так вот, Б-13, про имя можешь забыть. Пока ты работаешь на Линкс, ты Б-13». «Ларсов много, а конкретный b 13 у корпорации один. Смирись с этим заранее». Новичок посмотрел на меня с удивлением, которое читалось в его глазах даже сквозь отчаянно бликующий визор. «И что, всех это устраивает?» Тебе вот лично как? Ха, знал бы он, насколько мне это как. Мало того, что в Линкс я пришел по поддельным документам, так еще и внутри самой корпорации фальшивое имя практически сразу похоронили под моим безликим идентификационным номером. Устраивало ли меня это? О да, способы лучше замаскировать мою личность просто не существовало». А кроме как замаскировать ее, больше ничего и не оставалось. После того, как мы с парнями узнали то, что не должны были, после того, как нас дискредитировали и объявили вне закона, назвав террористами. Мы, конечно, поначалу пытались брыкаться и сопротивляться, ведь мы были лучшим отрядом для специальных операций и могли победить любого противника». Кроме тех, кто, собственно, и сделал из нас этот самый отряд лучших из лучших. Они знали все наши действия наперед. Они просчитывали наше появление в любой точке космоса. Во многом благодаря тому, что настроили против нас всех людей. Даже тех, кто и сам не жаловал администрацию. Убийство детей, изнасилование беременных, пытки, грабеж, работорговля только малая часть того, в чем нас обвинили. И чем чудовищнее были обвинения, которые на нас сыпались, тем охотнее в них верили. Если поначалу нас считали просто очередными пиратами, то под конец люди действительно уверились, что мы в воплощении абсолютного мирового зла. С этого момента у нас не осталось и шанса. Стоило нашему кораблю спейснуть, то есть совершить прыжок хоть куда-то, как буквально через полчаса спейсер выплевывал идущий по нашим следам крейсер администрации. Стоило нам приблизиться к станции для дозаправки, как по нам открывали огонь или высылали на перехват штурмовики, а то и просто отказывали в стыковке. У нас не осталось выбора. Мы могли уничтожать всех встречных, тем самым подтверждая образ, который лепила из нас администрация, или просто исчезнуть, что мы и сделали. Мы не могли выбрать геноцид, ведь мертвое эхо для того и создали, чтобы этот самый геноцид предотвращать. Ну, по крайней мере, мы так искренне считали. Так что да, меня устраивал клятый порядковый номер вместо имени. Более чем устраивал. Но не говорит же об этом зеленому салаге. Еще с расспросами полезет чего доброго. Но, к счастью, салагу уже забыл о своем вопросе, И уже задавал следующий. А это правда, что в рекером можно до ста тысяч за смену заработать? В смысле, я часто это слышал, но все равно как-то не верится. Можно, я усмехнулся. И даже больше можно. Но то, что ты их заработаешь, не значит, что ты их получишь. Это как? Да элементарно. Ты вообще договор читал или подмахнул, не глядя, как все остальные, кому жажда аж наживы глаза застила «Линкс не нанимает тебя в качестве сотрудника на готовое рабочее место. Они выдают тебе рабочее место на станции переработки и, соответственно, вешают на тебя за это огромный долг. Больше трех миллионов, если говорить точнее. И вся твоя дальнейшая работа идет на то, чтобы этот долг отработать, после чего формально ты можешь свою станцию оформить на себя». Ого! Новичок выпучил глаза так, что это стало видно даже через визор но тут же махнул рукой, от отчего его качнуло. «Ну да ладно, по сто тысяч в день это не так уж и долго». «Ну да», — я снова усмехнулся. «Да только вот все твое снаряжение тоже принадлежит, Линкс. Если, конечно, устраиваясь сюда работать, ты не пришел при полном параде, в чем лично я сомневаюсь. А значит, пятьдесят тысяч ежедневной аренды снаряжения сшибают с тебя просто за то, что ты пользуешься скафандром, и всем, что на него навешано. Добавь сюда еще оплату еды, электричества, кислорода для заправки баллонов и еще всякие мелочи. И получится, что при 100 тысячах заработка за смену реально остается у тебя от силы 30, которые ты, конечно же, можешь оставить себе и не вносить на долговой счет, но надо помнить, что не погасив его полностью, ты по условиям договора не можешь разорвать сотрудничество с Линкс. Новичок приуныл. «Дикий кварк!» А я все это по диагонали прочитал. Думал, договор стандартный, он и выглядел даже как стандартный. «На то и расчет. Не ты первый, не ты последний». Я махнул рукой. «Так что двинулись работать. Чем раньше начнем, тем раньше ты сможешь погасить свои долги». «Лет через десять?» – обреченно спросил новичок. «А это уже как работать будешь». Ответил я, толкаясь от поручни и направляясь в сторону ждущего нас разбитого корвета, ждущего, пока его распилят и отправят на переработку. А пока что впитывай информацию. Как видишь, в рек висит посередине между двумя длинными отсеками. Правый печь, туда отправляются все сплавы. Левый процессор, туда сбрасывается вся электроника. Даже если она в металлическом корпусе. В общем-то, на твоем визоре при взгляде на каждый компонент Будет видно, куда его надо скидывать, так что не перепутаешь. Все, что не подходит ни туда, ни туда, отправляешь. Ну, сейчас она внизу, приемная баржа. Дальше не твое дело, они сами разбираются, что с этим делать. Я долетел до врека, не включая маневровые двигатели, и коснулся рукой обшивки, останавливая движение. Меня слегка развернуло, и я использовал это, чтобы спружинить ногами о поручень возле входного шлюза. «Сегодня у нас средний по сложности врек тебе повезло. Максима содержит в себе все опасности, которые могут поджидать тебя в работе. Но при этом он достаточно маленький, чтобы разобрать его за одну смену. При соответствующем опыте, конечно. Новичок вполне профессионально долетел до обшивки, тоже не пользуясь маневровыми, но не смог нормально затормозиться и чуть не пролетел мимо. Я схватил его и помог припарковаться у шлюза». «Спасибо», – пропыхтел новичок. «Думал газ сэкономить. Учись работать с инерцией», – посоветовал я и хлопнул перчаткой по сенсору открытия шлюза. «Залетай». «Мы будем изнутри резать?» «Пока что мы вообще не будем резать. Сначала надо проверить этот хлам изнутри. Бывает, что их пригоняет своим ходом, и, само собой, перегонщики, покидая корабль, не выключают атмосферную станцию» имм просто в голову не приходит это сделать, а если внутри есть атмосфера, то значит есть и давление. начнешь резать и весь воздух, что есть внутри устремится тебе прямо в морду. в некоторых случаях корабль вообще может порвать вместе разреза. но что произойдет совершенно точно тебе откинет так сильно, что маневровые могут и не вытянуть с траектории, а она по закону подлости закончится в печи. У нас каждый месяц кто-нибудь по такому сценарию сгорает. Новичок сдавленно ахнул от такой информации и, судя по шуршанию, поежился в скафандре. Поэтому первым делом проверяем, чтобы были отключены атмосферные станции. Продолжил я, пролетая отсек за отсеком и не обращая внимания на всякий мусор, висящий на пути шуршащий по визору. Опять же визор подскажет тебе, что в отсеке есть воздух, Поднимать его и пытаться нюхнуть вакуума не нужно. Вот прямо сейчас пишет что атмосферы нет, но это не значит, что ее нет везде. Смотри на индикаторы над дверями между отсеками. Если зеленый, значит там есть атмосфера. Максима маленькая, тут всего две атмосферных станции, но ты еще не скоро запомнишь, где их сколько, поэтому проверяем все отсеки. Открываем все двери, равняем давление между отсеками, потом с корнем выдираем атмосферную станцию, чтобы наверняка выпускаем воздух через шлюз и только после того, как во всех отсеках воцарится вакуум, начинаем работу. Нарушаешь этот порядок, удваиваешь свои шансы познакомиться с печью поближе. Все ясно? Угу. Совсем уж подавленно отозвался новичок. Отлично, тогда продолжаем. Пролетая по корвету, я последовательно показал ему все возможные опасности, которые могут поджидать его в брошенном холодном в реке. Это электрогенератор, он может быть не отключен. Начнешь выдирать его наживую, долбанет током. Прямо через луч захвата долбанет, такое там напряжение. Что с тобой случится после такого поражения, думаю, пояснять не нужно». Необходимо найти предохранители и предварительно вытащить их. На таком небольшом корабле, например, их три, можно еще резануть саму цепь, но поди ее еще найди в толще переборок. Я пробовал, с предохранителями быстрее. В топливных баках жидкотопливных двигателей может оставаться топливо. Начнешь резать, будет воспламенение, поскольку окислитель обычно прямо в том же баке просто отделен перегородкой. Что с тобой будет, если попадешь в пламя, по сути, реактивного двигателя, думаю, описывать не нужно. Поэтому сначала надо найти управление топливом, у каждого корабля они в разных местах, и сбросить его вместе с окислителем. То же самое нужно сделать, если ты его уже поджег. Но сам понимаешь, сделать это можно только если ты еще жив. Радиационные фильтры прямой опасности не несут, но если будешь выдирать неаккуратно, «Спровоцируешь появление облака радиоактивных частиц, в которое, если попасть, накроется почти вся электроника скафандра. За ремонт потом выставит такой счет, что половину жизни будешь работать только на это». «Кошмар!» – бормотал новичок, летая за мной по отсекам. «Сколько вариантов закончить жизнь? Один другого хуже». «Ничего, сейчас я тебя познакомлю с самым плохим!» – я усмехнулся. «Его Величество – ядерный реактор корабля. Мы зависли перед реакторным отсеком через толстое освинцованное стекло, глядя на самый опасный элемент конструкции корабля. Реакторы всегда помещают в отдельный реакторный отсек, думаю, не надо объяснять почему. С ним вообще разговор отдельный, поясню, когда мы до него доберемся». «Доберемся?» – не понял новичок. «Мы же уже добрались». Доберемся, в смысле снимем клятую обшивку. Я ткнул пальцем сначала вверх, потом вниз. Дело в том, что отключить реактор в отличие от всего остального невозможно. Даже если он заглушен, в нем все равно продолжается процесс распада. А если его неправильно и не вовремя выдернуть, то он вообще превратится в ядерную бомбу с очень коротким таймером. Поэтому реактор всегда вынимается в последнюю очередь, и желательно, чтобы от корабля к тому моменту осталось как можно меньше. «Все понятно?» «Кажется, да». Новичок кивнул и громко сглотнул, так что у меня чуть уши не заложило. «Я... что-то я уже не уверен, что гожусь для этой работы. Уже поздно, дружок». Я дотянулся до него и хлопнул по плечу, предварительно ухватившись за пульт управления реактором, отчего новичка кинуло вниз, а я остался на месте. Ты подписал контракт, так что давай-ка приступим к резке. Я подхватил с бедра свой лазерный резак, перевел его в режим луча и показал новичку. Этим режем по перегородкам, листы обшивки лучше не резать. Меньше получишь, но иногда это необходимо. Следом я показал захват. Им можно тянуть и перемещать разные вещи. Однако помни про закон сохранения энергии. Если предмет приделан к полу, А ты висишь в пространстве, то при попытке взаимодействия с предметом тебя к нему неминуемо притянет. Так включается режим тросов, его покажу позже. А пока что бери свой резак в руки и поехали. Под моим руководством новичок научился сканировать узловые элементы корабля, находить структурные точки, которые изначально закладывались инженерами в конструкцию из расчета на то, что когда-то корабль попадёт в руки фрекеров а потом точечно уничтожать их, раскладывая корабль на небольшие обособленные куски. Именно в этом и заключалось мастерство Врекера. Продумать стратегию работы, понять, как добраться до структурных точек, единственных элементов в корабле, за уничтожение которых Линкс не вычитали гонорара, и через это получить максимум прибыли. Некоторым людям это казалось невозможным, но не для меня. «Я за годы существования мертвого эха научился находить уязвимые места не то что в огромных кораблях, а всего-то в небольших бронескафах небольших людей, под огнем за мгновение». Трясясь от страха, новичок, тем не менее, удачно сбросил остатки топлива, прежде чем отрезать баки от системы подачи топлива, отключил электрогенератор и даже радиационные фильтры изъял аккуратно, как пробку из бутылки теплого шампанского. Правда, ушло у него на это почти пять минут. Но лучше пусть так, чем натрясет облако пыли, которое приговорит оба наших скафандра. Мне-то все равно, счет за ремонт пойдет новичку, но время терять неохота. Когда остался один только реактор, мы принялись за обшивку, вырезая ее изнутри. Сначала новичок вскрыл верхнюю половину, подвесив листы в пространстве, и по одному закидывая их в печь. Он разошелся настолько, что даже попробовал работать с тросами, связывая куски вместе и караваном отправляя их в красный зев в печи. С обшивкой у него явно ладилось намного лучше. Стоило только исчезнуть фактору опасности, как он тут же раздухарился, и работа пошла с весьма приличной скоростью. Мне оставалось лишь висеть в пространстве рядом с ним, Посасывая из трубочки воду время от времени и наблюдать, чтобы он не резанул лишнего. Мы перешли к боковым частям обшивки. И как раз, когда добрались до места, где к обшивке примыкала реакторная, в скафандре запеликал зумер вызова. «Карт, 47». «Привет, босс», — ответил я. «Что-то случилось?» «Нет, просто я...» «Хотела выяснить, как там у вас, как новичок». «В порядке, работает...» Ответил я, бросив взгляд на то, как новенький захватом буксирует в печь новый кусок обшивки. Ты каждый раз интересуешься новичками? Нет, просто у нас потери. Айронс покончил с собой. Оу, я не знал, что сказать. Самоубийства были не нередкостью в рядах врекеров. Сказывалась нагрузка и такие себе условия существования некоторые не выдерживали. Да и с Айронсом я не был знаком. А вот Бет ко всем относилась хорошо, и Айронса знала побольше моего, так что она явно была расстроена. Я и хотела спросить, может, ты теперь будешь брать новичков на обучение вместо Айронса? «Слушай, давай я подумаю», – тут же ответил я, – «такие решения не принимаются в момент, тем более не во время работы». «Да, конечно. Извини, я что-то не подумала. Как решишь что-то, дай мне знать». «Заметано», — ответил я и отключил связь. И тут же в скафандре раздался голос новичка, от которого я отвлекся на бэт буквально на мгновение. «Ой!» «Ой!» — с подозрением спросил я, возвращая взгляд к нему. «Что значит «ой»?» «Я тут что-то отрезал», — пролепетал новичок, указывая на обрезанную трубу, тянущуюся к реактору. Трубу, по которой в реактор поступал замедлитель. И тут же на моем визоре загорелась красная мигающая надпись. Обнаружена неполадка в реакторе. Расплавление неизбежно. Немедленно покиньте опасную зону.